Туве Янсон Черная на белом» Его жену звали Стелла. Она была дизайнером. Стелла — его прекрасная звезда. Он не раз пытался нарисовать ее лицо, всегда спокойное, открытое и в то же время непроницаемое. Но это ему не удавалось. Руки у нее были белые и сильные, Украшения она не носила, работала быстро и уверенно. Они жили в доме, построенном по ее проекту. Большие пространства, ограниченные стеклом и некрашенным деревом. Тяжёлые доски с красивым узором были тщательно подобраны и скреплены большими медными винтами. Ни одна лишняя деталь не закрывала структуру материала. По вечерам в комнатах зажигались низкие, скрытые источники света – Стеклянные стены отражали ночь, но держали ее на расстоянии. Они выходили на террасу, сад освещался спрятанными в кустах прожекторами. Тьма уползала прочь, а они стояли рука об руку, лишённые теней. И он думал про себя. «Это само совершенство. Здесь просто невозможно что-нибудь изменить». Стелла не была кокеткой. Разговаривая, она осмотрела собеседнику прямо в лицо. Дом походил на нее, Такие же широко раскрытые глаза. Иногда у него возникало неприятное ощущение, будто кто-то смотрит на них из темноты. Но сад был окружен стеной, а ворота заперты. У них нередко бывало много гостей. Летними вечерами на деревьях зажигали фонари, и дом Стеллы походил на раковину, освещенную в ночи. Веселые люди в ярких одеждах двигались, стояли группами или подвое-потрое, одни в комнатах за стеклянными стенами, другие снаружи. Это было красивое театральное зрелище. Он был художник, делал иллюстрации для журналов, иногда для книжных обложек. Единственное, что беспокоило его — легкая, но постоянная боль в спине — Возможно, причиной тому была слишком низкая мебель. Перед открытым очагом лежала большая черная шкура. Иногда ему хотелось лечь на нее, раскинув руки и ноги, и кататься по ней, как собака, чтобы дать спине отдохнуть. Но он этого не делал, ведь стены были стеклянные, а собак в доме не было. Большой стол возле очага был тоже из стекла. Он раскладывал на нем свои рисунки, прежде чем нести их заказчику, и показывал их Стелле. Эти минуты для него значили очень много. Стелла приходила и смотрела на его работы. «Хорошо», — говорила она, — «линии у тебя совершенны. По-моему, не хватает лишь доминанты». «Ты хочешь сказать, что это слишком серо?» — спрашивал он. А она отвечала, «Да, слишком мало белого, мало света». Они стояли возле низкого стола, он отодвигался и разглядывал свои рисунки на расстоянии, они в самом деле были слишком серыми. «А мне кажется, что здесь не хватает черного. возражал он. «Впрочем, на них нужно смотреть вблизи». Потом он долго думал о черной доминанте, на душе у него было неспокойно, спина болела все сильнее. Этот заказ он получил в ноябре. Он пришел к жене и сказал «Стелла, мне дали интересную работу». Он был рад, почти взволнован. Стелла отложила перо и посмотрела на него. Она никогда не раздражалась, если ее отвлекали во время работы. «Это антология страха», — объяснил он. пятнадцать черно чёрно-белых рисунков с виньетками». «Я знаю, что справлюсь, мне это подходит. Это в моем стиле, не правда ли?» Совершенно верно, отвечала жена. Работа срочная? Срочная! Засмеялся он. Это не пустяк, а серьезная работа. Каждый рисунок на целую страницу. Все займет пару месяцев. Он уперся руками в стол и наклонился вперед. Стелла, сказал он серьезно, я сделаю в этот раз с черной доминантой. Я хочу передать темноту. Понимаешь? Серая передаёт лишь ощущение затаённого дыхания, предчувствие страха, ожидания его». Она улыбнулась и ответила. «Как приятно, что эта работа тебя радует». Он взял тексты, лег в кровать и прочел три рассказа, только три. Ему хотелось работать с уверенностью, что самый интересный материал впереди — сохранять это чувство ожидания как можно дольше». Третий рассказ дал ему импульс, он сел за стол и начал резать картон. Толстые, белые, как мел-листы, с рельефным гарантийным штампом в углу. В доме стояла тишина, гостей они не приглашали. Ему было трудно привыкнуть к этому толстому картону, он никак не мог забыть, как дорого он заплатил за него. Рисунки на дешёвой бумаге выходили у него свободнее и лучше. Теперь же он восхищался благородной поверхностью картона, по которому обмакнутое в тушь перо выводило чистые линии. И все же бумага оказывала перу незаметное сопротивление, мешающее этим линиям оживать. Дело было днем. Он опустил шторы, зажег лампу и углубился в работу. Они ужинали вместе. Он ел молча. Стелла ни о чем не спрашивала. Под конец он сказал. «Ничего не получается. Здесь слишком светло». «Почему же ты не опустил шторы?» «Опускал», — ответил он. "Все равно недостаточно темно. Вокруг лишь серое, но не чёрное». Он подождал, пока кухарка уйдет. «Здесь даже нет дверей!» — воскликнул он. «Нельзя закрыть за собой дверь!» Стелла перестала есть и посмотрела на него. «Ты хочешь сказать...» «Что здесь у тебя ничего не получится?» — спросила она. «Да, не получится. Выйдет лишь нечто серое». «Тогда тебе, по-моему, нужно поменять обстановку», — решила жена. Они продолжали есть, напряжённое состояние исчезло. За кофе она сказала. «Вилла моей тетки стоит пустая, но мансарда, кажется, меблирована. Может, попробовать поработать там?» Она позвонила Янсону и попросила его поставить в мансарду колорифер. Фру Янсон обещал ставить каждый день на лестнице кастрюльки с едой и прибирать в комнате. Впрочем, он бы и сам мог наводить там порядок и прихватить с собой электроплитку. В общем, вопрос решился за несколько минут. Когда из-за угла показался автобус, он серьезным видом сказал Стелле «Я поживу там лишь пару недель». а потом буду работать дома. Постараюсь сосредоточиться. Ведь ты понимаешь, писем я писать не буду, только работать». «Разумеется», — ответила жена. «Береги себя. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони мне из магазина». Они поцеловались, и он поднялся в автобус. Дело было к вечеру. шел снег. Стелла не махала ему, но стояла, пока автобус не скрылся за деревьями. Тогда она закрыла калитку — и пошла к дому. Он узнал автобусную остановку и живую изгородь, которая стала высокая и какая-то серая. Он удивился, что холм такой крутой. Круто поднимавшаяся вверх дорога, обсаженная по обочинам густыми кустами с увядшей листвой, была изрезана желобками, по которым песок и мелкие камешки стекали вниз с потоками дождя. Вилла стояла, прицепившись к вершине холма под каким-то немыслимым углом, Казалось, что изгородям, пристройкам, елям и всему прочему стоило огромных усилий удержаться в вертикальном положении. Он остановился перед лестницей и поглядел на фасад. Дом был очень высокий и узкий. Окна походили на бойницы. Снег стаял, в тишине было слышно лишь журчание воды, стекавшей по склону между елями. Он обошел вокруг виллы. Со стороны двора лишь один этаж, кухонный, Он почти вплотную упирался в хом, его отделяла только огромная куча хвороста. Здесь, в тени елей, было свалено все, что старый дом выплюнул за всю свою жизнь. Вещи, отслужившие свою службу, и ненужные, которым было не место на виду. В сгущающихся зимних сумерках этот пейзаж казался всеми забытым, не имеющим значения ни для кого, кроме него самого. Ему он показался красивым. Он неторопливо вошел в дом, поднялся в мансарду и запер за собой дверь. Возле кровати горел красный квадрат. Янсон успел поставить колорифер. Он подошел к окну и окинул взглядом склон холма. Ему показалось, что дом, устав цепляться за холм, наклонился вниз, вперед. С большой любовью и восхищением он подумал о жене, которая так легко все устроила, и дала ему возможность поменять обстановку. Он почувствовал, что темнота близится к нему. После длинной ночи без сновидений он приступил к работе. Он обмакнул перо в тушь и начал спокойно рисовать маленькими, частыми, точными линиями. Теперь он знал, что серые лишь терпеливые сумерки, предвестники ночи. Он умел ждать. Он больше не делал иллюстраций. Просто рисовал, чтобы рисовать». В сумерках он подошел к окну и увидел, что дом еще сильнее наклонился вперед. Он написал письмо, дорогая Стелла, я сделал первую страницу, кажется, мне она удалась. Здесь тепло и очень тихо. Янсоны привели комнату в порядок и вечером поставили на лестнице еду: баранину с капустой и молоко. Я варю кофе на электроплитке. Не волнуйся за меня, я прекрасно со всем справляюсь. Как бы то ни было, я прав, что доминировать должно черное. Я много думаю о тебе». Вечером, когда стемнело, он пошел в магазин и опустил письмо в почтовый ящик. Когда он вернулся в дом, поднялся ветер, зашумел в ветвях сосен. Было по-прежнему тепло. Стаивший снег стекал вниз по ложбинкам, увлекая за собой песок и щебень. Он решил, что писать нужно подробнее и по-другому. Все дни были спокойны, и он работал без передышки. Маргиналии он делал расплывчатыми, а рисунок начинался в виде неопределенной серой тени и затем сгущался в поисках темноты. Он прочел антологию и нашел ее банальной. Чувство страха вызывал лишь один рассказ, где действие происходило среди белого дня в обычной комнате. Остальные рассказы давали ему возможность изображать ночь или сумерки. В виньетках он мастерски, но без интереса, рисовал фигуры и прочие детали, что он был обязан делать для писателей и читателей. Но непременно снова и снова сосредотачивал все внимание на страницах с изображением темноты. Спина у него больше не болела. «Меня больше всего интересует недосказанное», — думал он. «Я рисовал слишком понятно. Нельзя объяснять все на свете». Он написал Стелли. «Знаешь, я начинаю думать, что слишком долго делал иллюстрации. Теперь я хочу создавать что-то новое, свое собственное». Намек гораздо важнее подробно высказанного. Я вижу свои образы на бумаге, как кусок реальности или нереальности, вырванный наугад из какого-то длительного и беспомощного процесса. Темнота, которую я рисую, длится бесконечно. Я прорезаю ее узкими и опасными лучами света». «Стелла, я не хочу больше иллюстрировать. Я создаю свои собственные образы, не связанные ни с каким текстом. Кто-нибудь сумеет дать им объяснение? Каждый раз, закончив рисунок, я подхожу к окну и думаю о тебе. Любящий тебя муж». Он пошел к магазину и отправил письмо. На обратном пути он встретил Янсона и тот спросил его, много ли воды в подвале. «Я не был в подвале», — ответил он. «Надо бы поглядеть! Уж больно дождливая нынче погода!» Он открыл дверь в подвал и зажег верхний свет. Электрическая лампочка отражалась в неподвижной воде, блестящей и черной, как нефть. Подвальная лестница спускалась к воде и исчезала в ней. Он стоял неподвижно и смотрел. Углубления стены, там, где отвалилась штукатурка, были заполнены глубокой тенью. куски камня и цемента были скрыты под водой точно плавающие звери. Ему казалось, будто они шевелились, уползали туда, где подвал уходил глубже под дом. «Я должен нарисовать этот дом», подумал он, «как можно скорее, пока он еще стоит». Он нарисовал подвал. Нарисовал задний двор, хаос причудливо нагроможденных предметов, выброшенных, никому не нужных. нагромождение непонятных, черных как уголь предметов на белом снегу. Получился образ спокойного и печального беспорядка. Он нарисовал гостиную и веранду. Никогда еще он не ощущал такой бодрости. Сон был глубок и ясен, как в детстве. Просыпался он мгновенно, не ощущая резкого, беспокойного, наполовину бессознательного переходного состояния, нарушающего покой и отравляющего его». Иногда он спал днем, а работал ночью. Он жил в напряженном ожидании. Из-под его пера выходил один рисунок за другим, их было уже больше пятнадцати, больше, чем требовалось. Винье так он уже больше не делал. «Стелла, я нарисовал гостиную. Это усталая старая комната, совершенно пустая. Я не изобразил ничего, кроме стены пола и стёртого плюшевого ковра, Бордюра на стене с бесчисленными повторениями одного и того же рисунка. Это образ шагов, звучавших некогда здесь. Теней, падающих на стены. Слов, оставшихся здесь. А может быть, молчание. Видишь ли, ничто не исчезает, и я стремлюсь это запечатлеть. И каждый раз, закончив рисунок, я подхожу к окну и думаю о тебе. Стелла. «Думала ли ты когда-нибудь о том, как обои отстают от стены, разрываются и распахиваются? И это происходит по определенному строгому закону. Тот, кто не ощущал, не пережил сам пустоту и заброшенность, не сможет передать ее. Ненужная, отслужившая свой срок, таит в себе невероятную красоту». Стелла Можешь ли ты понять, что чувствует человек, видевший всю свою жизнь лишь нечто серое и осторожное, вечно пытавшийся сделать что-то значительное, не познавший ничего, кроме усталости, и вдруг осознавший нечто с предельной ясностью? Что ты делаешь сейчас? Ты работаешь? Тебе весело? А может быть, ты устала? Да, — подумал он. Она целый день работала и немного устала. Она ходит по дому, а вот она раздевается на ночь. Она гасит лампы одну за другой. Она бела, как чистый лист бумаги, белая на этом вызывающе невинном пустом фоне. И вот сейчас светится лишь она одна — Стелла, моя звезда. Он был почти уверен, что дом продолжает наклоняться вперед. Глядя в окно, он мог видеть лишь четыре нижние ступеньки. Он воткнул в снег палочки, чтобы замерить, как изменяется угол наклона дома. Уровень воды в подвале не поднимался. Впрочем, это не имело никакого значения. Он нарисовал подвал и фасад, а сейчас изображал рваные обои в гостиной. Письма ему не приходили. Иногда он и сам не знал, какие письма отправил жене, а какие писал лишь в мыслях. Она была теперь где-то далеко... Прекрасный легкий набросок женского портрета. Иногда она легко двигалась, прохладная, обнаженная, в большом зале с белыми деревянными стенами. Ему никак не удавалось представить себе ее глаза. Прошло много дней и ночей, много недель. Он все время работал. Когда рисунок был готов, он откладывал его и забывал о нем. Тут же принимался за новый новый белый бумажный лист. Пустая белая поверхность, новый вызов, снова безграничные возможности и полная изолированность от помощи извне. Каждый раз перед тем, как начать работу, он проверял, все ли двери в доме заперты. Начались дожди, но дождь ему не мешал. Его ничто не тревожило, кроме десятого рассказа в антологии. Он все чаще думал об этом рассказе, в котором автор изображают орудием страха дневной свет и против всех правил помещает его в обыкновенную красивую комнату. Он подходил все ближе и ближе к десятому рассказу и под конец решил изобразить страх и тем самым убить его. Он взял новый лист белой бумаги и положил его на стол. Он знал, что должен сделать рисунок, К этому единственному рассказу в антологии действительно наполненному страхом и был уверен, что проиллюстрировать его можно лишь одним способом. Это была комната Стеллы, великолепная комната, в которой они жили вдвоем. Он несколько удивился этому, но уверенность его не поколебалась. Он прошелся по комнате, зажег лампы все до единой. Окна открыли глаза на освещенную террасу. Красивые незнакомые люди медленно двигались группами, подвое, потрое. Он изобразил их всех маленькими серыми мастерскими штрихами. Он нарисовал комнату, пугающую комнату без дверей, которую просто распирало от напряженной атмосферы. Белые стены испещряли незаметные затененные трещинки. Они ползли дальше и все больше расширялись. Он видел, что огромные оконные стекла — готовые лопнуть от давления изнутри, и, торопясь изо всех сил, начал рисовать их и вдруг увидел пропасть, развершуюся перед ним в полу. Она была черная. Он работал все быстрее и быстрее, но не успело его перо достичь этой черноты, как стены комнаты наклонились и рухнули вниз».